принести свои извинения за неумышленную помощь убийце. Мы не ответили на сегодняшние письма. Да, знаю. Мне очень неловко. Постараюсь быть как можно скорее. Ну и хорошо. Я нажал на рычаг и посмотрел на Ковина. Он уже встал, но в добавке, кажется, не нуждался. Я отпустил рычаг и набрал PE75260. Глава 4. Я, конечно, не веду точных подсчётов, но думаю, что за годы работы откровенно врал полиции не более двух десятков раз. Это просто невыгодно. С другой стороны, я не могу припомнить случая, чтобы я рассказывал всё, ничего не оставляя про запас. Что же касается убийства Адриана Гетца, у меня не было ни малейших оснований что-нибудь скрывать, и я сообщил им всё. Результат был потрясающий. Они обвинили меня в лжи. Не сразу, конечно, Сначала инспектор Кремер сердечно поблагодарил меня за сотрудничество. Он прекрасно понимал, что во всей своей команде не найдёт человека, который мог бы со мной соперничать в наблюдательности и в логике, с которой я умел выстроить цепочку фактов. Меня великодушно информировали, что после нахождения тела я проявил себя как настоящий профессионал, загнав троицу в комнату и предотвратив общение между супругами до приезда представителей закона. Однако на этом мои функции были окончены, и я поступил в распоряжение полиции, которая и займётся далее этим делом. В половине седьмого эксперты всё ещё оккупировали зал, где завершил свой жизненный путь Адриан Гец. Представители прокуратуры бродили по всему дому, беседуя с полицейскими, а я, отпечатав и подписав свои показания, ждал, пока их закончит изучать Стивенс, и тихо надеялся, что скоро мне удастся выбраться отсюда. Закончив чтение, он поднял голову и дружески мне кивнул. У любого нормального человека дружеское отношение полицейского вызывает подозрение и готовность к обороне, но Стивенс был исключением. Он попросту не умел контролировать выражение своего большого скуластого лица с щетинкой бровей над маленькими синеватыми глазками. По-моему, всё правильно. По крайней мере, так, как ты рассказываешь об этом. Надеюсь, когда преступление будет раскрыто, вы это шлёте это на выставку как пример образцовых показаний, скромно заметил я. Угу, он встал. Ты хорошо печатаешь. Я тоже поднялся. Можно идти? Но в этот момент открылась дверь и вошёл инспектор Кремер. Мне сразу не понравилось выражение его лица. Я слишком хорошо его знал, и эти опущенные плечи, сжатые губы и блестящие глаза не предвещали ничего хорошего. Вот показания Гудовина. Тут все нормально, сказал Стебинс. С его слов, да. В машину с охраной и в тюрьму. Я чуть не упал. Меня в тюрьму? Я взвизгнул почти как Хильдебранд. Хорошо, сэр. Стебинса, конечно, ничего не могло вывести из себя. Будет сделано, сэр, по вашему приказанию. Нет, не по моему приказанию, а по обвинению в убийстве. Кроме того, у него нет лицензии на найденный у него револьвер, Ха", сказал я. Ха-ха. И ещё раз. Ха-ха. Вот насмешили. Отличная шутка. Ха-ха-ха. До свидания, Гудвин. Через некоторое время я навещу вас. Я знал его достаточно хорошо. Он не шутил. Его взгляд красноречиво свидетельствовал об этом. Я уже говорил вам, как, когда и почему у меня оказался этот револьвер. Я ткнул пальцем в показания. Прочитайте, тут всё написано, даже со знаками препинания.